Что такое домашний мир? Домашним миром я называю то пространство, где пребывают души между воплощениями. Высшие Я говорят в сеансах, что в этом пространстве нет времени в нашем понимании, здесь все происходит как бы одновременно. В нем можно делать все. Это полная свобода творчества для душ. В нем нет тел, нет материи. По сути, это мир информации. Обычно, находясь в мире душ между воплощениями, Души заняты своими делами. Например, из сеансов мне известно, что души учатся, отдыхают от воплощений восстанавливаются от травмы, стресса. Кто-то занят проектированием и созданием новых материальных миров. Другие из мира душ помогают людям на Земле и других планетах, выполняя различные роли. Ангелы-хранители, наставники. У всех есть важное занятие. Высшие «Я» говорили, что для душ жизнь на Земле — это как миг по сравнению с вечностью, которую они проводят в мире душ. Поэтому тем ценнее срок, отведенный душе на воплощение, ведь то, что можно испытать, будучи в материи на Земле, невозможно в мире душ. Они особенно часто говорят про человеческие эмоции. В мире душ тоже есть эмоции, но они более спокойны, размеренные, любовь и блаженство. Там нет страданий, нет переживаний, нет того огромного спектра эмоций, который можно испытать на Земле, от дикой ярости до невероятной любви. Именно эти яркие эмоции и манят множество душ снова прийти на Землю и испытать их еще раз. Из сеанса. Андрей, могу я задать несколько вопросов про вас и ваш мир? Высшее я. Да. Андрей, благодарю. Как выглядит ваш мир? Высшее Я. Это удивительно. Он выглядит бесконечно. У нас нет предметов, как вы их понимаете в своем представлении. У нас нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Если мы хотим что-то видеть или осязать, мы это просто создаем мысленно. Все происходит по воле. И все бывает одновременно. Это сложно объяснить. Но вот когда душа уже здесь, на постоянное место жительства приходит. Больше не воплощается, она обретает свой мир, который она сама и создает. И они здесь общаются друг с другом. И они могут ходить к друг другу в гости. Но нет физических тел, есть только энергии. И эти энергии создают каждый свой мир. И когда они соприкасаются, то по желанию они видят миры друг друга. И это все очень прекрасно, но это здесь, наверху. Из сеанса с другим регрессантом. Источник. Пережить потерю, потерю близких, родителей, детей, мужа. Но если человек осознанно понимает, что душа вечная, человек прошел свои уроки, в некой степени это даже радость, что он пошел дальше, что он продвинулся, и сейчас он дома. Он в мире душ, ему... Вы не представляете, как здесь хорошо для душ. Она представляет, потому что ее душа улетала из тела, когда она чуть не умерла. Она знает эту вселенскую любовь, это ощущение она помнит до сих пор. Это настолько блаженно, что не хочется возвращаться. Она тоже не хотела возвращаться в тело из этого пространства, однако мы ее вернули. Но когда душа вылетает из тела, она идет домой. Земля — это временно, ее дом здесь, с нами. Поэтому радуйтесь за души, которые идут на новое воплощение. Надо научиться жить с потерей, понять, что у вас все еще впереди. Если вы еще смотрите в будущее светлыми глазами, открытой душой, открытой новым знакомством, новым впечатлением, то у вас все сложится очень хорошо. Если человек погрязнет в своей тоске, горе и печалях, то у него все будет мрачно. Только с верой в светлое можно пережить все потери. Андрей. То есть потерь нет, и мы все еще много раз встретимся, правильно я понимаю? Источник. Да. Конечно, да. Ты же знаешь, да и многие люди знают, что души, чтобы прийти на землю, договариваются. Они встречаются рано или поздно, они пересекаются. Возьми ее дочь. Они познакомились много-много веков назад, но они просто подружились в жизни. И эта дружба была заранее согласована. А в этой жизни они мать и дочь, и у них сильнейшая связь. Поэтому все встречаются, либо для уроков, либо друг друга поддержать, но все не случайно на земле. Все встречи, все несчастные случаи, все спасения, все заранее оговорено. Это план души, и его нужно уважать. Если каждый человек будет уважать другого, уважать его выборы, думать о себе, что он какой-то опыт понесет наверх, то все войны в мире прекратятся. Если человек примет выбор другого человека, то пройдут обиды, блоки. И многие проблемы можно было бы обойти, если принимать чистой душой выбор человека. Хочешь гулять? Иди гуляй, несмотря на то, что ты ожидал другого от человека поведения. Это его выбор. Поэтому, когда каждый уважает выбор другого, нет ссор, обиды, каких-то разногласий. Но вам это очень сложно сделать. Многим этого не понять при жизни, и многие души вновь и вновь приходят на Землю для урока принятия выбора другого человека. Это сложно, но можно. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Все души после смерти физического тела поднимаются к источнику. Или какие-то застревают где-то. Высшее Я. Есть определенные промежутки. Все зависит от того, как прошел сценарий. Уровни разные духовного развития. Не все сразу к источнику приходят. Андрей, то есть чем выше уровень развития души, тем быстрее она попадает к источнику? Высшее я. Да. Андрей, а что происходит с теми, кто застрял? Какова их дальнейшая судьба? Какой у такой души путь? Высшее я. Разный. Все зависит от того, как духовно развивался. Разные ступени. Это как у нас. У нас же тоже разные ступени. Кто-то на 150-й, например, от источника, кто-то на второй от источника, кто-то на трехсотой от источника. Точно так же и души. Андрей, а этих ступеней бесконечное количество или определенное количество. Высшее я. Их много, я бы так сказал. Андрей. Их конечное число или бесконечное. Высшее я. Нет, конечно, не бесконечные, Андрей, а те души, которые заключают договоры с чужими энергиями во время воплощения на Земле, сразу поднимаются к источнику после смерти тела или застревают в мирах чужих энергий на подъеме? Высшее Я. Да, застревают. Андрей, а как им потом подняться к источнику из этих миров, где они застряли? Высшее Я. Это не так все просто. Это нужно много всего пройти, многое осознать. Посмотреть фильм, как я говорила, много всего. Это отдельно разбирать какую-то ситуацию. А так их очень много, этих ситуаций, много всяких. Это не надо вам знать. Андрей, а как им посмотреть этот фильм? Источника, если они застряли в мире чужих энергий? Высшее «Я». Помимо фильма, есть еще другие вещи. Душа, когда... Тут очень много подводного всего. Заключен договор. Смотря какой договор. Тут все взаимосвязано, тут все очень сложно. Вам это не надо знать пока. Есть такие режиссеры, которые почти правильно показывают, что происходит с душами, но не совсем так, не до конца. Душа как мается, как в чистилище, и выйти не может, и пока не осознает и не поймет, в чем же все-таки причина этого всего, не продвинется на другой уровень. Андрей, как же ей понять? Об этих режиссерах, о которых вы говорите, это чужие энергии? Высшее я. Режиссеры фильмы создают, показывая разным душам. Там есть и договоры, и разные ситуации жизненные, очень разные, и это сложно объяснить. Они могут находиться как разные души разного характера на одном уровне. Сложно объяснить, кто это решает и как это происходит. Очень сложно. Андрей. Скажите, а если душа застряла на каком-то уровне чужой энергии, она может с этого уровня пойти сразу на новое воплощение? Или обязательно нужно сначала к источнику подняться и только потом пойти на воплощение? Высшее Я. Разные ситуации. Может быть и так. Андрей. Когда душе не удается подняться к Источнику, и она идет на воплощение из того мира, где она застряла, у нее не происходит исцеления перед воплощением? Высшее Я. Нет, не происходит. Андрей. Это получаются травмированные души? Высшее Я. Да. Они могут не только травмированные быть душевно, но и родиться уже с физическими увечьями. Андрей. Интересно. Понятно. Вам известно в процентном соотношении, сколько душ воплощается от источника, а сколько из застрявших в других мирах? Какое соотношение? Высшее я. Нет. На это невозможно ответить.